В ночи исчезли все краски, и город казался серым. Силуне спряталась за густыми облаками, что разбухли от скопившейся в них влаги. Но все же пока не разразились дождем. Легкий бриз дул с запада и разбивался о здание. Идеальные условия для морского тумана, захлестнувшего улицы. Жители глубоководья нечасто выходили в подобные ночи на улице, когда в тумане легко было скрыть как благородное деяние, так и бесчестный поступок. В ночи, подобно этой, порождение темнот остаются там под землей, не вылезая из собственных нор, чтобы полюбоваться чистым небом и слезами селуны». Надев черную кожу и серый плащ, тенеубийца Калин расположился на крыше галантереи Гелиама. Сюда он пришел не ради битвы, за ней рыцарь спустился бы в темноты, а для того, чтобы вдохнуть глоток свободы наземного мира. Каждые десять дней или около того, когда облака скрывали луну, тенеубийца брал своего рода выходной чтобы напомнить самому себе, за что он борется, чтобы посмотреть на город, который Калин мог видеть, но не мог чувствовать. «Почему бы не начать с самого себя?» — пробормотал рыцарь. «Будь он способен чувствовать все подобно остальным мужчинам, Калин мог бы наслаждаться объятиями столь умной женщины, как Лилира». Он мог бы, конечно, попробовать, не преследуя его постоянный страх, не рассчитать силы, даже не зная об этом, даже не чувствуя это. Но даже тот факт, что магическая чума украла ощущение в обмен на силу, тени убийца все-таки был человеком действия. Когда Калин одевал маску, уже нельзя было так просто забыть о творящейся повсюду жестокости». — Хватит жалеть самого себя. Этим справедливость не восстановишь. — Мне не нужно спасение повторил рыцарь. Равно как и Лилира, Калин был рыцарем. Но если девушка служила доброй богине, заботящейся о счастье своих верующих, то Дрен исполнял волю мертвого бога, требовавшего действия. Тенеубийца... Соскользнул с конька галантерей и побежал по крышам. Сотню лет назад, до того, как магическая чума перекроила весь мир, бог по имени Хельм покровительствовал охранникам и борцам за справедливость. Извечный страж, который убил собственную возлюбленную, но не изменил долгу. А потом из-за козни безумного бога Хельм вступил в битву с Тиром слепым богом правосудия, и пал от клинка слепца. В ту ночь, когда был сражен Хельм в городе под названием Западные Врата, мальчишка по имени Гидрин видел во сне ту дуэль. Хельм пал, но божественная сущность стража не исчезла. Символы божества слились, око Хельма проявилось на нагрудном щите Тира символами правосудия глаз слепого бога зажёгся и зрение вернулось когда гидрин проснулся в руках мальчишки был защитник меч хельма из того сна именно таким образом было положено начало ереси церкви известной как око правосудия последние преследуемый чувством вины и стыда Тир, пал от рук демонического принца Оркуса. Но его силы, в том числе и частицы Хельма, перешли к Торму, богу долга. гидрин вновь увидел сон, в котором три божества стали едины. Еретическая церковь, которую он основал, начало поклоняться Торму, которого в своих молитвах верующие назвали «триединым богом». Много лет спустя после тех снов, почти восемьдесят лет прошло, в одной из выгребных ям Лускана знаменитый рыцарь Гидрин-тенеубийца дал мальчишке-попрошайке три вещи. Свой меч, защитник, наказ, никогда не умолять ни о чем. И плеуху, чтобы тот запомнил. Тем мальчишкой был Каллен Дрен, второй тенеубийца. И первый данный им обет был никогда никого ни о чем не умолять. Больше никогда. А как жестока судьба проверяла его на верность обету. Так много раз. Каллен с трудом подавил кашель. Болезнь, которая была не такой тяжелой, как Дрен ее показывал, в конце концов его доконает. И за это надо сказать спасибо магической чуме. С самого рождения колен носил метку чумы, магический шрам, как называли подобные жрецы. В равной степени проклятие и благословение для каждой бедной души, унаследовавшей или приобретшей его. В случае Калина это была отверденевшая плоть и сопротивляемость боли. Подобного желал бы любой воин, но вместе с благословением шло и проклятие. Тело все больше теряло чувствительность. В конечном счете это приведет к смерти. — Плата за грехи растратнической юности, — подумал Калин. Рыцарь наблюдал за туманом. Дымка двигалась, меняла цвет, светилась и приобретала разнообразные формы. Подобно многому из того, что оставила в наследство чума, это было редкое и необъяснимое явление. Вскоре светящийся туман обретет форму и расскажет какую-нибудь историю. Хотя никто и не мог сказать, почему и зачем. Калин спустился по столбу с верхушки галантереи Гелиама и полубегом, полускользя, спустился вниз по колупообразной крыше. Используя инерцию, мужчина низко поклонился и спрыгнул с края. Магия зачарованных ботинок, одной из немногих вещей, которые рыцарь принес с собой из западных врат, позволила перескочить через переулок на крышу следующего здания. Тенеубийца побежал по зубчатой кромке, перепрыгнув через горшки с цветами и нескольких бродяг, нашедших приют в углу крыши. Бежать по крышам было гораздо безопаснее, нежели по улицам. Наравне с ним парила на морском бризе чайка. Тенеубийца осторожно ступил на карниз. Калин припомнил пробежки по крышам западных врат вместе с его наставником из церкви Ока полуэльфийкой Левией, годившейся ему в матери по возрасту, но выглядевшей столь же молодо, как и он сам. Левия была искусна не в боевых искусствах, а духовных, жреческой магии, лечении и тому подобному. Кален немного знал о такой магии. Помимо целебного наложения рук и защиты, дарованной ему статусом паладина, мужчина мало о чем вопрошал три единого бога. И никогда ни о чем не молил. Однажды он сломал нос мужчине, обозвавшему Левию колдуньей попрошайкой. Но кален не был уверен, чью честь защищал в тот момент — свою или ее. Дрен хотел бы, чтобы Левия — посетила глубоководья. Она была частью семьи, — подумал Калин. Левия — единственная мать, которую он когда-либо знал, и Целика — сестра духовная, а не кровная. Не похожие на остальных представителей из-за блудшей веры, тех глупцов Калин никогда не считал своими. Гидрин создал ока приведя рыцарей из рядов ночных масок, могущественной некогда гильдии воров, которую возглавлял вампир по прозвищу «Ночной король». Гидрин вырвался из масок, подобно герою, вырезавшему путь из брюха зверя, и приложил руку к изгнанию темных патронов западных врат. Таким образом, было положено начало борьбе со злом по всему миру. Гидрин был фанатиком, а его вера вдохновила сотни на поклонение триединому богу. Но со временем чистота ока потускнела. Его призвание извратилось членами гильдии, которые использовали свои воровские навыки для личных нужд, а не восстановления справедливости. Гидрин покинул Око после того, как посвятил так много лет обреченной церкви, а Калин годы спустя пошел по его стопам. Оба несли в руках защитника, надеясь применить его силу в нужном месте. Без меча Калин чувствовал себя покинутым. Благодаря ему Дрен последовал примеру Гидрина в очищении мира, и хотя часть его хотела вернуть клинок обратно, большая же часть — оправдывалало утерю оружия если он недостоин носить его то неужели это не проявление воли триединого бога вручившего меч другому послышался тихий звук колен схватился за шпиль развернулся и прижался к камню закрыв глаза рыцарь снова это услышал всхлипывание женский голос где то неподалеку Кинь убица осмотрелся и увидел облако тумана, подсвеченное голубым сиянием. Это было странно. Прежде Калин видел в морском тумане искажения и разные цвета, но никогда не видел голубого. Оттенок казался ему знакомым, тусклое, но в то же время насыщенное синева, подобная внутренней кромке пламени, как раз в тот момент, как оно становится обжигающе белым. Это голубой цвет магической чумы, — осознал Каллин, — той самой, которая изменила его. Внутри зародилась смутная тревога, но рыцарь услышал всхлипывание, больше похожий на призыв о помощи. Вновь и вновь и спрыгнул с крыши. Если око призвало его этой ночью, да будет так. Голубой туман был близко, всего лишь в двух крышах. Ближайшим зданием оказалась приземистая дворянская вилла с разбитым садом в центре. Калин пробежал по стене, чтобы остаться наверху. Голубой туман угрожающий клубился вокруг мужчины, и Дрян почувствовал желание сделать шаг вперед. Лицом к лицу столкнуться с неизвестной опасностью, которая могла бы положить ему конец. Не было ли лучшим выходом пасть сейчас, когда защитник... Отринул его. Каллен побежал в переулок, перекатившись, чтобы погасить инерцию падения, и встал на ноги уже с обнаженным мечом. До него только сейчас дошло, что со своим штатным мечом в руках он немедленно привлечет внимание патруля стражи. Но деваться уже было некуда. Туман казался пустым, но воин вновь услышал всхлипывание. Голубая дымка где-то в глубине переулка полыхнуло разрядом молнии. кален осторожно пошел вперед. Туман начал обретать форму, и Калин встал в стойку, сжав меч обеими руками. Из тумана появились призраки. Дрен увидел две фигуры, стройных мужчин, которые могли быть только эльфами, стоящих в комнате в каких-то далеких землях. Они спорили, даже дрались, орудуя клочьями тумана, словно мечами. Один исчез в тенях возле перекосившихся ящиков. Оставшийся развернулся к Калину с улыбкой на лице. Из тумана появилась еще одна фигура, на этот раз женщина, с расплывшимися чертами. Туманник повернулся, чтобы поприветствовать ее. Без предупреждения он ударил ее кулаком в грудь, женщина упала, раскинув руки. колен почувствовал гнев, но это были лишь видения они ничего не значили. Туманник смотрел на него. — Меч! — произнес мужчина со слишком широкой улыбкой. Калин никогда не слышал, чтобы видения глубоководья разговаривали. По спине у него пробежал холодок. Вновь раздался отрезок молнии голубой и искривленный. Калин осмотрелся в поисках ее источника. Когда рыцарь развернулся, перед ним уже... Были оба туманника, глядевших на мужчину с голодом. Создания двинулись на него с поднятыми руками, и Дрэн понял, что это уже не просто видение. Калин отступил, но спиной уперся в стену переулка. «Прочь!» Калин призвал свет триединого бога, как учила Левия. Сияние осветило оживших мертвецов, изгоняя их. «Прочь!» Но или его сила была слишком слаба, или те создания не были нежитью, но сияние их не отпугнуло. Калин увидел, как женщина поднимается на ноги, в груди у нее зияла кровоточащая рана. «Меч — Меч! — прошептал Туман. — Меч, что украден, рыцарь пришел. На одно ужасное мгновение Калин подумал, что они говорят о нем. Но ведь это были видения давно забытой старины, если не просто случайные явления. Рыцарь ударил мечом, но смертельная сталь не встретила никакого сопротивления. Порывом ветра колыхнув туман, руки прошли сквозь броню, словно ее и вовсе не было. Калин почувствовал, как плоть сковала холодом. «Прочь!» — попробовал он снова, но из горла раздался лишь хрип. Его одолевала слабость, а Калин не мог даже убежать. Из тумана появилась женщина. Она была прекрасной, словно смерть во плоти. А потом переулок залила голубым светом. Волосы на шее и руках Калина встали дыбом, и воин только и успел кинуться на землю, прежде чем воздух расчертила молния, ожегшая каменные постройки. Перед ним стояла фигура, окруженная голубым пламенем, перемежавшаяся вспышками молний. Это была горящая женщина, которую Калин видел несколько ночей до этого в темнотах. Та, чье появление спасло рыцаря от смерти в руках. Полуогра. Дрен отвел глаза, чтобы не ослепнуть, и туманники оставили его. Рыцарь мог видеть их, размытые, неясные фигуры, кланящиеся и что-то лопочащее, словно слуги, почти в благоговении. Потом свет исчез, а женщина больше не пылающая, но Продолжающая светиться, стояла, дрожа посреди переулка. Она посмотрела на него полным смятением взглядом, и Калин увидел, что глаза у нее небесно-синего цвета. «Зазба!» — произнесла женщина на незнакомом языке. «Арака! Азаграс!» А затем она обмякла. В прыжке, отбросив меч на брусчатку, Калин успел поймать девушку, прежде чем ее тело коснуло земли. Она была такой легкой, весело не больше маленькой девочки, состоявшей из кожи, костей и крови. Перчатки воина сразу стали липкими, девушка была обнажена, но ее покрывало нечто сродни слизи, похожей на черную и зеленую кровь. Рыцарь осмотрел тело в поисках ран, но ни одной не нашел. Волосы, покрытые небольшим слоем крови, были голубыми. Все в ней было голубым. Волосы, губы, даже кожа. Затем Калин понял, что это не кожа была голубой, а светящиеся татуировки, покрывавшие ее тело. Стоило ему заметить их, как татуировки начали тускнеть на фоне темной кожи. Это было похоже на высыхание чернил на влажном пергаменте. Он моргнул, наблюдая, как потихоньку вязь магических символов исчезает. калим не знал, что делать, но не мог же он ее так оставить. Руки девушки обвелись вокруг его шеи, а лицом она уткнулась ему в грудь. «Гис -э вас «Хорошо», ответил калим «Понятия не имея о том, что та сказала ему». Дрен снял плащ и укутал в нее девушку, крепко прижав ее к себе. Колен осмотрелся в поисках туманников. Дымка начала рассеиваться и быстрым шагом двинулся прочь. Рагу целики, поставленный на медленный огонь, до завтрака кипело, когда Колен вернулся. — ты Тырана! — сказала полурослица, когда Дрен забрался через открытое окно. Целика встала с постели, обмотанная покрывалом. Но сонной она не выглядела. Разбудил, Калин как можно осторожнее втянул странную девушку, стараясь не ударить ее головой о раму. — Я никогда не сплю, как когда глаза Целики стали похожими на пять медиков. — Кто это? Без понятия. Калин вошел в комнату полурослицы и положил ношу на кровать. «Она?» — начала было целика, коснувшаяся щеки девушки. «Она смертельно холодная. Вон, шел вон, я позабочусь о ней». Калин ушел, повинуясь воле целики, пока та укрывала спящую женщину. Слоями одеял. Нахмуренное выражение лица незнакомки сменилось на блаженную улыбку боги Как же он устал! Все тело ныло, а броня пропахла потом. Девушка была легкой, но Калин нес ее через весь город. К этому времени от лазурных татуировок не осталось и следа, дыхание выровнялось, и гостья спала глубоким сном. — Никогда не пойму, почему девчонки в таком возрасте носятся по ночным улицам нагишом, — сказала Целика. — Молодежь, — Фу! — промучал в ответ Калин и потер глаза. — Боги! Как же он устал! — Кто она? — спросила полурослица. Вместо того, чтобы выглядеть раздраженно, Целика с интересом рассматривала девушку. — Теперь по ночам ты охотишься за голыми девицами, помимо злодеев и негодяев? Калин пробормотал ответ, недостойный паладина. Мужчина пошел к своей койке, по пути скинув одежду и рухнул в постель. Спустя пару мгновений он уже спал. И лишь на краткое мгновение он задумался, куда же подевалось его табельное оружие.